Глава третья. Агата. Каким прекрасным было настроение. Таким же кардинально ужасным его сделали сотрудники космопорта. Увы, но без скандала не обошлось. На зоне досмотра докопались до моего багажа. «Откройте сумку», — попросил меня инспектор по досмотру. Совсем еще молодой мужчина, даже усы едва проклюнулись. Уверенно он тут практику проходит и из кожи вон лезет, пытается выделиться и показать себе и свои таланты. Но почему именно на мне? Вздохнула, пожала плечами и открыла сумку. Другой инспектор спокойно пропускал остальных людей. А мне повезло, да. Демонстративно взглянула на время, потому как парень осматривал содержимое моей сумки так тщательно и досконально, будто был уверен, что найдет водородную бомбу. Он достал мой профессиональный чемоданчик с инструментами. Открыть его не удалось, еще бы. Он открывается только отпечатком моего пальца. Откройте! — потребовал инспектор. Я совершенно невозмутимым выражением на лице, словно он обратился к кирпичу, открыл чемоданчик. Он вылупился на мои инструменты и указал на них пальцем с радостным воплем. «Коль режущие предметы запрещены!» Я вздернул брови и тоном очень злого доктора произнесла. «Уважаемый, я врач, хирург. Мне можно. Список моего багажа был утвержден вашим начальством. Можете проверить? Вы ведь видели мое имя? У вас должно быть отмечено». Посмотрите внимательно, Громова Агата Дмитриевна. Он прошелся по мне сканирующим взглядом и без спешки с демонстративной линцой уткнулся в монитор консоли. «Нет, никаких отметок нет», — заявил он с ухмылкой. «Вам нужно оставить мясницкий ящик здесь. Можете арендовать и оплатить ячейку. Заберете, когда вернетесь на землю». Меня не устраивал этот ответ. «Минуточку», — начала сердиться я. «Не может такого быть. Это ошибка». «Ваша или система? Я не могу оставить свои инструменты. Позовите свое начальство сейчас же». Инспектор изобразил на лице то, чем сидят, и нехтя проговорил «Сейчас». Нажал на кнопку под консолью и махнул на меня рукой, чтобы отошла в сторону и ждала, когда подойдет тот, кто поставит меня на место. Так думал этот инспектор-стажер. Я угадала, что он практикуется, потому что увидела табличку Вечерным по-белому сказано, что передо мной стажер. «В чем дело?» — поинтересовался сурового вида дядька, когда подошел к горе-инспектору. Дядька имел рост чуть больше двух метров, лысый, напоминал огромный шкаф, здоровый, сильный в форме служащего космопорта и весь обвешан оружием, как елка, гирляндами. Выражение лица сообщало всем и сразу «не подходи, убью». «Вот», — кивнул мне стажёр Пытается пронести режущие предметы, не желает следовать инструкциям, говорит, что особенное. Ничего подобного я не говорил, что особенное, хотя вполне интересная характеристика моей скромной персоны. Мужчина взглядом провел оценку моего багажа, потом посмотрел на меня, одарил тяжелым взглядом зверя. Наверное, мужчина думал, что я сейчас буду объясняться, оправдываться и соглашусь со всем, да еще пропищу, что прямо сейчас избавлюсь от своего любимого чемоданчика с инструментами которые сделаны под заказ специально для моей руки. Ага, разбежалась. Я спокойно встретила взгляд светло-серых глаз матерого мужика и мельком из-за ворот его рубашки увидела кое-что на его шее. Это были ожоги. И ожоги не от пожара, а от взрыва. Военный. Участвовал в боях. Увы, в космосе носится много пиратов. Подпольных космодромов по миру и по пальцам не сосчитать. Да и на Земле хватает пиратства». Что ж, с военными проще, они ненавидят хаос, понимают четкие и доступные команды. «Вы не можете пронести этот груз на борт челнока», — суровым тоном произнес этот военный шкаф. «Могу», — ответила я с ледяным спокойствием. «Я лечу на МКС. Личный багаж как экипаж был тщательно согласован с вашим начальством». Мужик нахмурил брови с массивными надбровными дугами склонился над консолью стажера, что-то там нажал, смахнул, прочитал и проговорил. — Громово гата, хирург. — Все верно. — Про багаж сказано, что вы провозите личные вещи. Об этих ножах и пилах нет ни слова. Оставьте инструменты в ячейке. После возвращения заберете. — Я точно так ей сказал, — радостно сообщил стажер этому амбалу. «Ненавижу скандалить. Интересно, во сколько обойдется компания, обслуживающая и запускающая шатлы в космос, задержка вылета из-за одного скромного хирурга, который по ошибке сотрудников не позволили пройти с личными вещами?» Кажется, войны смекнул, что я рассержена не на шутку и говорю серьезно. Он прислонил пальцы к шее, где у него находился служебный симбиот, и мысленно вызвал подмогу. Или начальство, или то и другое. Посмотрел на время. Я уже должна находиться в зале отлетов вместе со всем экипажем шаттла. Не успела прибыть подмога, как вдруг к пункту досмотра, где я застряла, подбежала миловидная женщина и, всплеснув руками, затараторила. лайф e какого черта вы мне вылет задерживаете? Вы громова?» «Азм-есм», — не удержалась от ехидного тона. «Меня не желают отправлять в космос». «А отправят никуда не денутся», — хмыкнула женщина. «У неё запрещенные предметы». Начал вояка. Стажер выглядел как обиженный ребенок, у которого не получилось выиграть в игру, в котором всегда одерживал верх. Это что ли, указала она на мои инструменты. Суп подтвердил Эти предметы есть в списке. Нет их! воскликнул инспектор стажер. Дама сложила руки на груди и едко пропила. Не со списка, нажмите на крикабельную сноску. Стажер побледнел, нажал и пошел пятнами. Убедился? и, и извините «Бывает, — сказала безлобно. Вояка озадаченно потер шею. Наконец я прошла досмотр. «Меня зовут Анна Кировна. Идите за мной», — улыбнулась она мне. «Мы уже начали волноваться, что вас нет. Все уже в сборе». «Кстати, а вы смелая. Я видела, с каким арктическим спокойствием вы общаетесь с нашими сотрудниками. Уж простите их. Просто перед нашими инспекторами все всегда робеют сказала Анна и посмотрела на меня оценивающим взглядом. «Северу Демидовичу такой ассистент и нужен. Точнее, нужна. Непробиваемая». И засмеялась, словно сказала невероятно смешную шутку. Я нахмурилась. Не до конца поняла, это она серьезно или реально пошутила. «Надевай». Кивнули мне на новое снаряжение. Потом выходил на платформу. В раздевалке я осталась одна. Белого цвета тугое плотное трико, подкладку и оспыхтением и мысленными ругательствами натягивала минут 10, Справилась. И все-таки щиток позабыл, как это маятно надевать космическое снаряжение. Для справки. Все-все врачи проходят раз в три года обучающие тренировки. А таких примитивных, как надевать скафандры, снимать, обязательно тренировки в центрифуге с последующей фиксацией уровня выносливости. Тренировка в невесомости в воздухе на современном сверхзвуковом самолете. Мелкая моторика у всех врачей развита на отлично, у хирургов тем более. Но мы проходили обучение в скафандрах. Вот попробуйте проделать какую-то мелкую работу в невесомости, например, сделать ровный разрез обычным скальпелем, а потом аккуратно шить, благо есть сшивательные портативные машинки. И все это в скафандре. Скафандры, хоть и удобные, они подстраиваются по твое тело, но все равно сложная эта задача. Проходили мы тренировки при разном давлении, низком и высоком, нулевом, Итак, каждые три года. Все врачи в обязательном порядке. Все вышесказанное должны уметь и знать. Вся суть таких тренировок рассчитана не для космической станции. Все эти тренировки нужны для запуска и спуска. Космосу не нужны наши тела в супер-пупер-скафандрах. Космос с удовольствием бы человека поглотил, сожрал и не подавился бы. Последняя моя тренировка была год назад. Мои показатели и результаты на уровне. Поэтому... Мою кандидатуру утвердили без проволочек. После Трикона отдела лёгкую конструкцию, похожую на сеть. Это аварийный скафандр. По своим свойствам он сильно уступал основному, но в случае аварии сработает и займет место поломки. Например, продырявил космонавт свой скафандр. Аварийный тут же заполняет собой брешь. Следом начала надевать уже сам скафандр. Он новый, и после меня никто его использовать уже не сможет. Он построится именно под мое тело, примет мою форму, настроит всю систему жизнеобеспечения под мои индивидуальные показатели. Скафандра состоял из нескольких частей. Отдельно штаны с сапогами, отдельно куртка. Зажимы защелкнулись сами. Клац-клац и уже тотальная герметичность. Воздух зашипел, сошло как положено. Перчатки и шлем надевались в самую последнюю очередь. Если вам интересно, то вот несколько фактов о скафандре. Он противометеорный, огнестойкий, с защитой от радиации, да и вообще способен выдержать все тяготы космоса. в нем не жарко, потому как оснащен охлаждающей системой. Полностью экипировавшись, закрепила перчатки за карабин на бедре. Шлем от скафандра зажала подмышкой, взяла свою сумку и направилась на платформу. В закрытом помещении перед выходом на стартовую площадку уже собрался весь экипаж — Сотрудники «Космопорта» перепроверяли не только состав экипажа. Производили последние манипуляции, в основном проверяли, как на каждом надет скафандр, уточняли, как самочувствие, давали последние рекомендации и монотонно рассказывали правила поведения на борту. Я была не единственной женщиной. Помимо меня была еще одна представительница слабого пола. «Ребята, это Агата Громова». Излишне радостно представила меня всем молодая женщина и широко улыбнулась. Помню, в списках значилась некая «Ша» Стоун. биолог. Я вздохнула и кивнула. «Да, это я, Громова». Ко мне по очереди подошли все члены экипажа. Кого-то я знала, кого-то впервые вижу, в списке имен видела, но заранее и лично познакомиться не было времени. Женщина подошла ко мне. Она была темноволосая, кучерявая, смуглая. С чуть раскосами глазами, высокими скулами и полными губами. Красотка, что тут скажешь? Она тоже зажала под мышкой шлем, держала рюкзак на плече и перчатки на карабине на бедре. Вы уже легенда, Агата. На мкс ставки делается, сколько вы продержитесь. Обрадовала меня она. Кстати, я Шарлотта Стоун. Можно просто шар. Протянула мне руку, и я пожала тонкую, но сильную ладонь. Потом я пробормотала. «И какие ставки лидирует? она хмыкнула, наблюдая мою невозмутимость. «Можно на «ты»?» — спросила Шар и, не дождавшись моего ответа, заговорила. «Твоя биография крутая, Агата. Моя мне не такой. Я считаю, что предыдущие ассистенты Загурского просто придурки. Знаешь, такие великовозрастные капризные детишки, которые нацепили папины и мамины туфли, шмотки и пошли во взрослый мир. Но на первом же препятствии грохнулись, разбив коленки и носы». Вот они, как дети, и бросились обратно к мамкам и папкам с воплями. «Загорский плохой дядя!» Вот и ходят и передают интервью, выставляя с севера тиранами, а себя жертвами. Это уже было больше похоже на правду. Мне начинает нравиться Шарлотт Стоун. «То есть север Загорский не злой страшный дядька?» Усмехнулась я. «Хо-хо-хо!» протянула она и сделала страшные глаза. «Он хоть и не страшный, но жутко злой. А ты бы не стало злой, если бы тебя все время окружали одни идиоты?» Я тихо рассмеялась. «Идиоты — страшное зло в сложных профессиях, где требуется выдержка, острый расчетливый ум». Можно резюмировать, что господин Загорский еще терпелив и тактичен. Я бы давно перешла от психологического и эмоционального прессинга к убийствам. «Класс!» — широко улыбнул Шар. «Думаю, ты станешь его любимицей». «Ах да, ты же спросила, что там с оставками». В лидерах ставка, что ты продержишься три месяца. Второе место ты продержишься полгода. На третьем месте, что ты уложишь Загорского на лопатке, И он завершит свои исследования и, наконец, покинет МКС. Тоже, что ли, сделать ставку? Повысить, так сказать, себе мотивацию? Где эти ставки делаются? Поинтересовалась Ушар. Наши чат специально открыли для этого дела. Анонимный. А что, хочешь поскандалить? Подвигала она бровями. Что-то, ни в коем случае. Хочу тоже сделать ставку. О, ага. Ну дела. И в этот момент объявили посадку на шаттл.